тридцать 32. В этот раз я не мог взять с собой и Он был нужен тут, а временный контроль над кораблем я передал Гертруде. В путешествие в другой мир со мной решила отправиться Олессия. К тому моменту она уже избавилась от гипса, а потерянный глаз закрывала черная повязка. Ей, как моему лучшему воину, я передал клык тени. Варваре он все равно не подходил, а вот боевой потенциал Олессии повышал в разы. «Уверена, что хочешь пойти?» На всякий случай уточнил я. «Я в порядке», — ухмыльнулась она и крайне ловко извлекла из ножен кинжал, лихо покрутила его между пальцами и вернула назад. «Не волнуйся, прикрою твою спину». Спорить я не стал. Если Олеся считает, что она в порядке и может сражаться, то кто я такой, чтобы это оспаривать? И все же я приказал ей не слишком усердствовать, если вдруг придется сражаться». Окно тысячи миров в одно мгновение перенесло меня на борт шагающей крепости Анерис. Теперь я мог перемещаться сюда без каких-либо проблем, благодаря тому, что вестница передала мне ключ доступа, позволяющий миновать созданную в этой крепости защиту. Солдаты на мостике при моем появлении тут же похватались за оружие, но Анерис жестом приказала им отступить. «Стас, рада тебя видеть», — улыбнулась она мне, «но ты немного не вовремя». и в тот же миг ее крепость пошатнулась, а я повернулся в сторону окон. Битва. Очередная битва, и ее масштаб ничуть не меньше, чем был во время освобождения Тьюры. Что происходит? Сразу решил я узнать основные сведения, чтобы быть в курсе. Мы атакуем один из узлов порядка. считая это форпостом создателей. Уничтожив его, мы ослабим их силу в этой части витка. Форпостом оказалось нечто вроде исполинского бура, из широкой части которого, подобно веткам дерева, выходили ростки энергии и уходили куда-то в пустоту. В стороны от бура отходили ноги, удерживающие его на весу, по одной из этих самых ног и шагала крепость Анерис. Я перевел взгляд на вторую такую ногу и заметил там нечто вроде гигантского червя со множеством отростков, состоящего из лиан или чего-то похожего. Полагаю, что этот Тьюра там развлекается. «Смотрю, тут очень весело», – ухмыльнулась Олессия, наблюдая за ожесточенной схваткой, что шла как на земле, в смысле на опорах бура, так и в воздухе. Тысячи и тысячи солдат наступали на позиции создателей, тесня их, но машины брали числом. Особенно большая сложность была с воздушными боевыми единицами. У Анерис не было летающих воинов, поэтому приходилось использовать дальнобойные атаки для борьбы с ними». «Анерис, это Олесия, одна из моих столпов», – представил я свою спутницу, а затем сразу перешел к делу. «Вижу, что я не вовремя. Если ты не пришел помочь, то да». «Как идет ход битвы?» – все еще оценивая обстановку, спросил я. «Продвигаемся», – ответила Анерис и жестом пригласила меня пройти к голографической карте. «Так что тебе нужно именно сейчас?» «Помощь Тюры? Возможно, она сможет помочь выследить Хинарима». ведь именно она создала алую чуму». «Возможно», — немного подумав, согласилась девушка. «Но сейчас мы заняты, как ты видишь. Тогда попробуй вам помочь». К сожалению, я не мог привлечь к этой схватке и Вайлан, как изначально рассчитывала Анерис. Корабль нужен был для помощи и спасения людей, так что пришлось самому отправляться на поле боя. Поэтому я возглавил атаку, как в тот раз, когда делал это во время освобождения Тьюры». Встал в первых рядах, разве что в этот раз со мной была Олессия. Я проходил сквозь ряды машин, как раскаленный нож сквозь масло, разнося на куски все механизмы, что оказывались на пути. Олессия держала дистанцию, специально стараясь не попасть под проклятое черное пламя. В какой-то момент, как мне показалось, это даже превратилось в соревнование между нами и Тьюрой, целью которого было узнать, кто первый доберется до форпоста создателей. По итогу победили мы, хоть Тьюра и пыталась. В отличие от нас, у нее не было воинов. Ну а дальше начался уже сам штурм Бура. И каково же было мое удивление, когда внутри я обнаружил уже знакомые цехи для постройки. Похоже, что это еще один комплекс для сборки новых машин. И он был на порядок больше того, что находился под штабом Атомис Group. Теперь понятно, почему Анерис и тюра так хотели уничтожить его. Эти автономные заводы могли создавать в короткие сроки тысячи машин, пополняя армию. Мы же, к сожалению, ничем подобным похвастаться не могли, и наши потери восполнять было гораздо сложнее. Жутко интересно, сколько таких узлов разбросано посреди миров, ужасающие производственные мощности. Внутри самого завода нам оказали серьезные сопротивления. Тут стали появляться совсем новые машины, прежде которых мне видеть не доводилось. Некоторые бронированные даже ухитрялись выдерживать удары скорби, и для их уничтожения приходилось тратить либо гораздо больше сил, используя в либо искать брешь в защите и бить туда. Чаще я выбирал первый вариант, не желая тратить время и силы. А вот Олесии приходилось вскрывать эти консервные банки по-хитрому, но, кажется, то это даже нравилось. К счастью для нас, таких сложных противников было не слишком много. По большей части против нас выставляли обычных машин, что способны брать только числом. Особенно эффектно в схватку вступила тюра. Ее червь врезался в один из проходов, и в недра завода хлынули зеленые щупальца, перемалывая оказавшиеся на пути машины. Сама веснится чумы показалась далеко не сразу, а выждала, когда лианы расчистят для нее территорию и первым же делом залила поле боя зеленым пламенем. Ее появление заметно ускорило наше продвижение, и вскоре мы взяли под контроль весь этаж. Следующим этапом стало продвижение вглубь. Как говорила Анерис раньше, наша цель — добраться и дестабилизировать ядро этого узла. «Не ожидала тебя увидеть так скоро», — поприветствовала миниатюра. «Нужна твоя помощь». с «Схинаримом», — моментально догадалась она. «Да, мы никак не можем его найти». «Думал, что, может, ты сможешь это сделать быстрее». В конце концов, алую чуму создала ты. Я в долгу за свое спасение, так что можешь рассчитывать на мою помощь. Но вначале... Да, я понял. Анерис, как и в прошлый раз, не участвовала в штурме, но это было разумным решением. Как я уже понял, оружие и броня солдат были наполнены ее силой, и эта сила передавалась через крепость. Пока идет битва, она не могла покинуть свой штаб, иначе воины потеряют значительную часть силы, А значит, и само сражение станет сложнее. Я возглавил спуск на нижние этажи, и вот там бронированных создателей оказалось на порядок больше. Они яростно оборонялись, легко раскидывая нашу пехоту, и простым солдатам было очень тяжело их одолеть. Тут приходилось вмешиваться либо вестникам, либо их сподвижником. И вот тут нас в очередной раз удивила тюра. Вначале я думал, что вестница пришла одна, если не считать растительного червя. Но во время штурма нижних помещений ей на помощь пришел здоровенный, метров пять в холке, волк, покрытый древесной броней. Эта тварь была быстрой и смертоносной, сносящей всех, кто оказывался у нее на пути. Два этажа мы заняли примерно за три часа, полностью уничтожая все, что попадалось на глаза. Завод создавал создателей даже во время схватки. И не хотелось, чтобы пропущенный аппарат Внезапно закончил сборку нескольких машин у нас за спиной. Финальным боссом оказался особо большой создатель, напоминающий крупного паука. Одна из их любимых форм, так сказать. Проблемой оказалось лишь то, что он был дальнобойного типа и встретил нас залпом десятков энергетических пушек, которые били практически безостановочно. Тут уже пришлось немного попотеть, потому как перейти в наступление эта штука нам не давала, заставляя уйти в глухую оборону. И самое неприятное, что энергия у нее не кончится, потому что она подпитывается напрямую от узла. И эту энергию противник использовал по полной. Такое так просто не истощишь. Пришлось взять на себя роль живого щита, используя неуязвимость. Создатель отреагировал именно так, как я и планировал. Сосредоточил огонь на приближающемся враге. Часть урона гасила черное пламя, часть неуязвимость – И тем не менее двигаться вперед было сложно. Меня то и дело норовило снести энергетической атакой. Но все же я постепенно продвигался все дальше. Я оказался рядом с роботом, влил энергию в меч и, использовав в освобождение, снес ему одну из ног, едва не опрокинув его на землю. Но он устоял, быстро переместив одну из ног и сохранив устойчивое положение. Я тем временем скользнул ему под брюхо, а то неуязвимость уже практически закончилась. Тут он мог достать меня лишь малой частью из своего арсенала. Дав себе две секунды на отдых, я нацелился на другую конечность, чтобы точно его повалить. Вновь энергия в меч, и я совершил новый удар, снося вторую ногу. Теперь уже гигантский создатель не смог сохранить равновесие и с грохотом рухнул на землю. Остальных просто было недостаточно, чтобы удерживать его в такой позиции». Дальше оставалось лишь его добить. Часть орудий вышла из строя при падении и от атак солдат вестницы. Да и я оказался в его слепой зоне. Не прошло и десяти минут, как мы с ним разобрались, порубив на мелкие кусочки. «Неплохая разминка», — с довольной улыбкой объявила Олеся. «Разве что мне больше нравится резать на кусочки живых противников, а не банки с гайками. К сожалению, нашими основными противниками будут именно они», — пожал я плечами. И это очень печально. Следующим этапом была дестабилизация энергоядра, но этим занималась Тьюра. Я не слишком понял, что именно она сделала, просто в какой-то момент вокруг устройства возник огромный растительный кокон, а она сказала, что нам нужно поспешно уходить, если мы, конечно, не хотим поджариться. Я бы мог воспользоваться кольцом и открыть портал, но решил уйти вместе с солдатами, потому как все равно я не смог захватить с собой тысячи воинов». Портал был личным, и я мог захватить с собой лишь нескольких человек, и лучше его использовать в другой ситуации. Как только мы вернулись на борт шагающей крепости Анерис, то началось дальнейшее отступление. А когда крепость оказалась на достаточном удалении, мы смогли узреть настоящее светопредставление — уничтожение узла Создателей. Вначале был хлопок, заставивший задрожать даже массивную шагающую крепость, а следом вспышка в глубине бура, И завод создателей разлетелся на множество осколков в мощном взрыве, который в какой-то момент словно повернулся вспять и схлопнулся, оставляя после себя просто пустоту. «Впечатляет», — хмыкнул я, оценивая представление. «Да», — согласилась Анерис, — «так приятно видеть, как рушится то, что они построили. Что планируете теперь? Я имею в виду помимо помощи мне. Продолжить уничтожать узлы, освобождать миры». Война обещает быть долгой и тяжелой, но в конце концов мы освободим вселенную от машин. Такие битвы, как сегодня, будут происходить регулярно, и каждый раз они будут все более ожесточенными. Создатели не любят, когда нарушают их порядок. Как раз в этот момент к нам присоединилась и Тьюра. Вестница чумы теперь выглядела немного иначе и обзавелась чем-то вроде брони из древесной коры, и по мне ей это даже немного шло». «Обсуждаете дальнейшие планы?» – догадалась она. «Да. Надеюсь, Стас окажет нам посильную помощь. Приятно было сражаться бок о бок». Тюра улыбнулась, но из-за внешнего вида это было немного жутко. При улыбке ее рот буквально растягивался до тех мест, где должны быть уши, и приоткрывал множество острых зубов. «Как только разберусь с проблемами своего мира, можете на меня рассчитывать», – кивнул я. Тьюра при этом слегка неодобрительно тряхнула головой, но не стала ничего говорить. «Я уже понял, что она считает привязанность к моему миру слабостью, но, по крайней мере, я благодарен, что она не пытается меня в этом убедить, лишь раз озвучила свое мнение. Раз уж вестница чумы тут, я перешел к очередному обсуждению важного для меня вопроса – поисков Хинарима. Лучше заняться этим как можно раньше. Глупо надеяться, что он решит тебе помочь». «Он безумен», — покачала головой Тьюра. «Это основа алой чумы — сводить с ума. Но раз уж надо, я помогу. Мы пойдем вместе и встретимся с ним лицом к лицу». «Втроем», — вмешалась Анерис. «Если уж он решил нас убить, то всех живущих ныне вестников», — расхохоталась тюра «Хорошо. Тогда в путь».